Глава 12. Мосты. Компании пришлось разделиться. Полусотня Оливьера отправилась ломать выше по течению, Септимий со своими людьми ниже. Эти отряды должны были, выполнив задание, срочно возвращаться к оставшемуся нетронутым центральному мосту. Разор стоял во главе основных сил, отрядов Сухаря и Марка, которые перешли ЛЗА, по верхнему мосту, и скорым маршем отправились выполнять задуманное командирами лиходейство. Между нижним и центральным мостом было пять верст, между центральным и верхним — семь. Бурная речка Лза практически полностью отрезала от внешнего мира обширную горную лесистую долину, расположившуюся на ее левом берегу. Правый берег реки со стороны Дольнаяда, Представлял собой каменистые предгорья с невысокими холмами, довольно удобными для обороны. В левобережной долине, по версии эльфов, и проживало главное чудище — Афангал. Отсюда отправлял своих приспешников творить злодейство. В базовом лагере у центрального моста остались Рэм, Микке, маэстру Цудечкис и другие бойцы. Целый сводный отряд в три дюжины человек. Они работали как проклятые, таская камни и вбивая колья, укрепляя свою сторону моста. Скоро, скоро должен был начаться сущий ад, если задумка удастся. А если не удастся, то ад обещал быть немного менее жарким, но более продолжительным по времени. Рэму удалось найти мастера кожевенника, который приладил новые ремешки и застежки к альфийскому доспеху. Кирасу наручи и поножи пришлось отложить в обоз. Предыдущий хозяин этого прекрасного снаряжения был несколько субтильнее аркана. К помощи кузнеца Рэм прибегнуть не решился. Да и сомнительно, чтобы обычные горн, молот и наковальня одолели этот отливающий синевой диковинный металл. И эмаль с гравировкой, жаль, было портить. Больно хорошо они сливались с окружающим лесом. Эльфийский клинок также оказался выше всяких похвал. Даже непривычную овальную гарду можно было терпеть, учитывая качество трофейных латных перчаток, которые оказались как раз в пору. Тем не менее меч тоже отправился в обоз. Рам подумал, что это будет отличный подарок для старшего брата. Сначала Аркану было боязно примерять трофеи. Мало ли осталась на них какая-то зараза органического или магического происхождения. Но поразмыслив, прочитав по памяти нечто похожее на летанию, на освещение всякой вещи и на корябов на внутренней стороне перчаток охранительные стихиры, Рэм решил, что огонь разобрался с отравой естественной, а молитвы с противоестественной, и дальше носил перчатки бездушевных терзаний. Тем более о чем-то подобном он мечтал с самого низа цроск. Он пошевелил пальцами, проверяя гибкость сочленений, и положил руку на эфес-палаша. Работа по укреплению позиций была закончена. И теперь все проверяли оружие и снаряжение, поскольку враги могли появиться в любой момент. Марк и Септимий, скорее всего, уже разрушили мосты и торопились обратно на базу. Но до их прибытия нужно еще продержаться. — Тянет по знаете ли, — проговорил майя Струцудечкис, штатный эскулап, покинув походный лазарет, Не забыл захватить свой небольшой арбалет, и теперь, направив жало заряженной стрелы в сторону моста, принюхивался. А Рэм подумал, что скрывать уже нечего, и сказал. — Это разор, — поджигает лес. — Будет лесной пожар на той стороне. Глаза маэстру Цудечкиса расширились, и было видно, что он сдерживает поток матерной брани, готовой сорваться с языка. Ха, интеллигенция вы отдаете себе отчет что натворили наконец выдавил он надеюсь что да промолвил аркан и почесал затылок металлический холод перчатки был не тем ощущением которое Бонрет ожидал и поэтому рэм поморщился сначала на нас попрут твари А мы тут будем их убивать. А когда разделаемся с ними, то пойдем к пещерам и разберемся с тем чудищем, — проговорил он. А потом нас четвертуют эльфы, знаете ли. Или что они там делают с теми, кто сжигает деревья? Понятия не имею. В любом случае, в нашем контракте это не оговаривалось. Мы разбираемся с угрозой и едем домой, верно? И они нам в этом помогают. Мы договор подписали. Судечкис неодобрительно покачал головой. Поверить не могу, что разор на это повелся. Такой здравомыслящий человек при таких чинах и заслугах. Рэм глянул на него из-под полуприкрытых век и подумал, что доктор тот еще жук. И хорошо бы его вывести на откровенный разговор за рюмочкой ча. «Вообще-то это была моя идея», — вслух сказал бонарет «Поджечь лес и выманить их всех сюда. Зачем принимать бой на их условиях? Пускай они приходят к нам. Зажатые между огнем и горами, они просто вынуждены будут направиться к единственному уцелевшему мосту. Твари не любят текучей воды, так ведь написано в письме». Судечкис всматривался в чащу леса на другой стороне. — Вы хотели, чтобы они пришли? Ну так вот вам, пожалуйста! — буркнул он и, развернувшись, пошел в сторону лазарета. Неправильные искривленные фигуры замелькали на другой стороне реки, в дымной мгле, и одна за одной двинулись к мосту. фаморы. Несимметрично дергаясь, силуэты выходили из лесной чащи, и движение это завораживало и притягивало взоры. Крусью! Закричал Микки зычным голосом, и, взмахнув знаменем, установил его на возвышении. Северянин приготовился защищать стяг, сжимая в руках внушительных размеров топор. Наемники занимали посты на только что возведенной баррикаде. Укрепление получилось солидным, высотой в человеческий рост, сооруженное из мешков с землей и острых деревянных кольев, связанных в ежи. Молодой аркан внес свою лепту, земля у самого моста была усеяна металлическими рогульками, да и сам мост тоже. Только небольшая дорожка у правого ограждения оставалась свободной. Рэм очень рассчитывал на эти дьявольские штучки, которые, как ни кинь, все равно один из острых шипов будет торчать вверх, угрожая конечностям противника болезненными травмами. Маэстру Цудечкис тоже скрылся за баррикадой. Несмотря на ограниченное количество луков и арбалетов, основной упор делался все-таки на метательное оружие. Всем был памятен опыт борьбы с пиратами на ходгобе, и отказываться от преимуществ, которые дает дистанционный бой, наемники не собирались. У них в достатке имелись прощи и дротики, которые добавят проблем атакующим, если фаморы догадаются просто взять и начать собирать рогульки с моста. Рэм никак не мог заставить себя перестать смотреть на врага и скрыться за укреплениями. Что-то неправильное, противоестественное сквозило в каждом движении фуморов на другой стороне реки и в голове знакомо соднило, заставляя морщиться и тереть виски. — Давай, Рэм, давай к нам! — кричали наемники. — Не дури! Сейчас — Сейчас! — отмахнулся он. — И вдруг схватился за грудь. Клеймо жгло огнем. Там, за рекой, фоморы составили фантасмагорический хоровод и двинулись по кругу в молчании, размахивая руками, лапами, верхними конечностями. Насколько Рэм мог разглядеть, внутри большого круга изломанных фигур располагался другой, поменьше и еще один самый маленький. Фоморы ускорили свою странную пляску, раздался неясный гул на самом краю слышимости, и сквозь головную боль Аркан понял, что это пение. Зловещая, чуждая песнь заполняла собой пространство, делая воздух вязким, а мысли — тягучими и медленными. Веки тяжелели, и сознание мутнело не отврати лица твоего от меня и не уклонись в горости от чада твоего будь мне помощником не отринь меня и не оставь меня боже творец миров прохрипел рэм и вдруг разжались стальные кольца давившие на разум и легче стало дышать и близко в каких нибудь пяти шагах оказалась фигура фомора с неестественно длинной и мускулистой правой рукой, и маленькой, рудиментарной левой. Рэм оглянулся, и сердце дрогнуло. Соратники замерли в странной каталепсии на своих постах. Даже знамя компании не трепетало на ветру и не опало, а осталось в полуразвернутом состоянии, изогнувшись крупными складками. «Именем Бога, Творца миров, Владыки Света и Огня!» Рэм Тибери Аркан с лязганьем потянул палаш из ножен и двинулся навстречу Фомору. «Нет тебе дороги на этот берег, темная тварь!» Фомор был чертовски страшен. Вся его фигура выражала собой двойственность. Одна рука гипертрофированная, вторая — рудиментарная, — Половина головы покрыта жестким длинным волосом, другая — лысая и гладкая. Один глаз больше другого, уши отсутствовали. Гротескное и ужасное зрелище. Рэм, внутренне содрогаясь, ринулся на врага, поднырнул под мощный взмах сильной конечности, ткнул в район подмышки и резким ударом плеча в грудину толкнул Фомора прямо на рагульки. Явно не ожидавший от аркана активных действий враг рухнул, и из его глотки вырвался вопль боли и отчаяния. Несколько шипов вонзились в уродливое тело. Фомор вскочил, засадив себе в ступню еще один шип. И, видимо, одурев от боли, метнулся в сторону и, ударившись о перила, не сумел удержать равновесие и сверзился вниз в реку. А Рэм уже наметил себе следующего уродца с огромным туловищем и короткими ногами. В два прыжка Аркан преодолел разделяющее их расстояние и, сжимая рукоять палаша обеими руками, обрушил удар на голову Фомора. Враг попытался уклониться, но мелкие ножки не дали сделать это достаточно быстро и кончик палаша раскроил ему череп. Черная кровь полилась на раздутое пузо, прикрытое какими-то лохмотьями. Рэм ткнул в это пузо, провернув клинок в ране, и пинком ноги отпихнул Фомора назад, снимая его с палаша. Какими-то остатками разума темные осознали, что на Аркана не подействовали их песни и пляски, и теперь стремительно приближались желая сожрать неудобного противника. Твари даже проявили какие-то зачатки интеллекта, попытавшись обойти усеянный рагульками участок и сгрудились на узкой дорожке, предоставляя возможность Рему расправляться с ними по очереди. Расправа не была бескровной. Какой-то фомор, предположительно женского пола, своими непомерно длинными ногтями располосовал... Располосовала... Аркану левое плечо, через мгновенье погибнув под ударом клинка. Самые сообразительные враги начали потихоньку сдвигать рагульки в сторону. А кое-кто принялся собирать их. И Рэм понимал, что если его товарищи не очнутся, то ему не сдобровать. Он остервенело рубил и колол, шаг за шагом отступая, и прикончил еще четверых или пятерых. Фоморы были для него идеальным противником — тупые, прямолинейные, безоружные, в бою полагающиеся на свои очевидные физиологические преимущества. Когда очередной противник был повержен, Аркан тут же цеплялся взглядом за следующего уродца, выискивал у него уязвимые места и жалил клинком, продолжая отступать. Потомки проклятых темных племен, с которыми сражались еще первые люди. Остатки фаморов сохранились в самых глухих и забытых богом уголках. И всякий раз, когда наступали плохие времена, они выползали из своих логовищ и творили мерзости. Похищали женщин и детей и утаскивали в свои норы, пожирали плоть поверженных врагов и грабили поселения, оскверняя их и предаваясь бессмысленному разрушению. Кем были их предки? Орками? Эльфами? Гномами? Или это был другой народ, изменившийся и деградировавший под воздействием неведомых сил? Рэм не знал этого, но тысячелетняя ненависть имперцев к исконному врагу напитывала его мышцы силой и заставляла вновь и вновь поднимать клинок и обрушивать его на неприятеля. Фоморы не договаривались, не учились, не старались понять людей, пришедших на ковчегах. Они просто приходили и пытались употребить себе на пользу все, что сделано было рукой человеческой. Поля, виноградники, домашняя скотина, сами люди — все это было только средством для удовлетворения потребностей. Не раз и не два владыки людей пытались договориться с темными племенами определить границы, предложить компенсацию, но натыкались на алчные разъявленные рты, оскаленные зубы и море злости. При этом было доподлинно известно, что фоморы не являются животными или первобытными дикарями. Они строили жилища, создавали одежду и орудия труда, у них была социальная иерархия и религия, тесно переплетённая с магией. Рам Тиберий Аркан и подумать не мог, что ему придется столкнуться в бою с таким противником. Это было страшно, чертовски страшно. Но месяцы лишений и битв закалили Бонаретта. Он уже не был тем восторженным юношей, который сбежал из-под отцовского крыла. И через короткое время молодому воину начало казаться, что он понял, как нужно сражаться, чтобы... Побеждать раз за разом. Эта ошибка едва не стоила ему жизни. Аркан длинным выпадом поразил единственный глаз низкорослого Фомора с мощными короткими руками. Выдернул палаш и отстранился, боясь быть залитым черной жижей, которая хлынула из раны. В этот момент другой Фомор, обладатель мощных ног. Прыгнул через головы своих соплеменников и обрушился на Рема сверху, сбив на землю. Бонарет, ошеломленный и оглушенный, только и смог перекатиться в сторону, чтобы не быть затоптанным. Он оказался у самой баррикады, и отступать дальше было некуда. Рэм увидел, как напряглись нижние конечности прыгуна, подумал, что не успеет дотянуться до выпавшего из рук палаша и приготовился к смерти. Вдруг огромного размера топор, вращаясь и с гулом рассекая воздух, прилетел прямо в грудную клетку Фомора, с хрустом врубившись в плоть твари. "Руку, руку давай!" Из-за баррикады показался Микке, протягивающий ладонь Аркану. Тот не стал мешкать, вцепился в могучую длань Северянина, и был втянут под защиту мешков с песком и деревянных ежей. Он глянул на Микке и увидел, что у того носом идет кровь, заливая подбородок и грудь, а глаза совсем шалые. Северянин очнулся первым и, похоже, чувствовал себя не лучшим образом. Остальные тоже постепенно приходили в себя. У многих шла кровь из носа и ушей, кто-то блевал, стоя на карачках. А маэстро Цудечкис кашлял и хватал воздух ртом, как рыба, опираясь на подпорку шатра, выполнявшего роль лазарета. — Оружие! — просипел Рэм. Микке сунул ему в руки пару дротиков и сам вооружился также. Не бог весть что, но приступ нужно было отбивать, и Рэм с размаху воткнул острие своего копьяца в шестипалую лапищу уцепившуюся за край баррикады. Большая часть наемников к этому времени восстановила относительную боеспособность. Защелкали тетивы, луков и арбалетов. На мост в наступающих фоморов полетели камни и дротики. Должны отбиться, подумал Рэм, глядя на то, как одна за другой падают несуразные фигуры. Думать времени не было. Драка за баррикаду с каждой минутой становилась все более кровавой и злой. Фаморы наступали непрерывно, теряя десятки бойцов еще на подходе, под обстрелом. Но кое-кто добегал до людей и яростью своей пытался одолеть человеческое упорство. В какой-то момент почти дюжина крепкотелых дикарей добралась до подножия баррикады. Они, помогая друг другу, вскарабкались на укрепление и вступили в бой с людьми отвлекая наемников от своих соплеменников, оставшихся внизу. Гибель Фоморов под градом ударов была не напрасной. Их огромный сородич исполинскими ручищами уцепился за один из мешков с землей и потянул на себя, стараясь обрушить всю баррикаду. Опасность заметили, и несколько дротиков пронзили бочкообразное туловище, но поздно. Под торжествующей вопли темных баррикада осыпалась бесформенной грудой. «Встрой! Встрой — Встрой! стой! закричал Рэм, размахивая подобранным где-то коротким мечом. Наемники отступили от баррикады к лазарету, сплотив ряды, чтобы защитить раненых, которых к этому моменту было уже немало. Потеря укрепления стала катастрофой для обороняющихся никто не ожидал от дикарей такого напора но издаваться люди не собирались выдвинулись вперед щитоносцы копейщики поудобнее перехватили древкий пик в тылу лучники и прачники разбирали стрелы и камни в свои сумки и садаки рэм видел как фаморы один за другим пересекают мост накапливаясь у баррикады и готовясь к решительному натиску Левый рукав кафтана набухал кровью от нанесенной когтистой бестии раны. Но на это совсем не было времени. — Ну что, друзья! — крикнул Рам. — Спихнем вари в реку! Давай, давай! — Хоп! — откликнулись наемники, и в тот момент, когда фаморы ринулись через обломки баррикады, небольшой отряд людей качнулся вперед. Может быть, они и погибли бы в этом героическом и достойном легенд-порыве. А, может быть, горстки наемников и удалось бы преодолеть темную силу фоморов. Но в тот момент, когда строй людей единым тараном ударил в толпу чудовищ, за их спинами зазвучали хриплые голоса и мерный топот десятков сапог. «Лора, лора, как прекрасны девы в юные года! Лора, лора, лора, лора, везде, везде их красота!» Грубые глотки выводили романтичные куплеты про дочь лесника, эту старую боевую песню ландскнахтов Запада, и восторгу Рэма не было предела. Это пришла полусотня Оливьера, в которой как раз служили выходцы из западных провинций. Так уж получилось, что даже внутри небольшой вольной компании люди предпочитали служить с земляками и единоверцами. И никто им не препятствовал. Ребята Оливьера во главе с ухарем-купцом ломанули всей силой с ходу и плечом к плечу с защитниками баррикады расправились со всеми фаморами на этой стороне реки. А потом мясорубкой прошлись по мосту. — Нужно прикончить тех уродов на пушке! — прокричал Рэм, надеясь, что Микки и Оливьер его услышали. — На холме, шагах в пятидесяти от моста, у самой кромки леса, размахивали руками несколько тощих и длинноруких фоморов. Лица их были замотаны какими-то тряпками, и воздух вокруг дикого хоровода дрожал в странном мареве. Купец с хеканьем швырнул дротик в спину убегающему врагу, тяжелой трусцой подбежал к Рэму и сказал, — Я туда не полезу. Аркан согласно кивнул. Да, фаморы были разгромлены и почти полностью перебиты, но, ощутив на себе лиходейское колдовство темных тварей, никто не хотел повторять такой опыт второй раз. — Может, просто сожжем их к чертовой матери? — спросил Микке, как обычно в минуты волнения растягивая слова. — Если вы поддержите знамя я доброшу бутылку рэм с оливьером оба покинулись к древку стяга рэм хмыкнул и уступил старшему товарищу а северенин кивнул сказал я сбегаю в лагерь и умщался по мосту на другой берег наемники отрезали холм от опушки выстроившись в два ряда спиной к спине конечно было страшно Мало ли что утворят темные колдуны, но с другой стороны. Грозный противник был разгромлен. Из нескольких сотен фаморов в живых оставалось не больше двух дюжин, да и те сейчас сбежали куда-то в лес. Скорее всего, к своей гибели, навстречу полосе разгоравшегося пожара. — Ветерок поднимается, — пробормотал Оливьер, сплюнув под ноги. — Ветер действительно набирал силу, таская по опушке листья и мелкие палочки. Рэм с подозрением глянул на холм. — Нет ли, уроды, нам подгадить хотят? Фигуры на холме синхронизировались и действительно шевелили руками в такт порывам ветра. — Стрелки! — крикнул Оливьер, и наемники, имевшие дальнобойное оружие, отложили копья и щиты, взявшись за другие орудия убийства. Прачники раскручивали ремни, лучники и арбалетчики натягивали тетивы. Ветер поднимался, а Микке все не было. — Зуб! — крикнул Оливье, и почти два десятка смертоносных гостинцев устремились к вершине холма. — Вот же дьявольщина! — выругался рам Почти все стрелы были снесены особенно мощным порывом ветра, а камни из прощей явно потеряли свою убийственную мощь и, даже достигнув цели, не нанесли фаморам особенного вреда. — Залп! — злобно выкрикнул Оливьер, и очередная порция снарядов устремилась на холм, и снова безрезультатно. Наемникам оставалось только материться и плеваться, подниматься на холм не хотелось никому. Рэм тоже не горел таким желанием, тем более, что в висках ломило и трещало, как после долгой пьянки с некачественным алкоголем. Наконец прибежал Микки с кожаной сумкой, полной банок и склянок. Следом за ним семенил маэстру Цудечкис. Точнее, только казалось, что семенил. Он ведь поспевал за северянином, который мчался просто гигантскими скачками. Приготовив солидных размеров колбу, северянин зубами вытащил пробку, вкрутил трепичный фитиль, смоченный воронью, и растерянно завертел головой, раздумывая, как бы поджечь свой метательный снаряд. «Хорошо, когда рядом есть ортодокс», — хмыкнул Рэм и щелкнул огнивом. — А потом они нас попрекают огнепоклонством. Фитиль занялся дымным пламенем. — Погоди, — сказал Оливьер и обернулся к лучникам. — Ребята по команде! После команды залп стрелы отправились в полет к холму, и Микке, разбежавшись, швырнул следом свою колбу. Рэм видел, как напряглись могучие мускулы северянина и вздулись вены на его руке. Колба летела, вращаясь в воздухе. От фитиля разлетались горящие капли. Наконец она рухнула под ноги фармором. Вспыхнуло пламя, струи огня брызнули во все стороны. «Вперед!» — заорал Рем и ринуса по склону холма, глядя на мечущиеся несуразные фигуры темных тварей, которые пытались сбить пламя, размахивая руками. Несколько защитников баррикады, переполненные ненавистью к Фоморам, устремились за ним и вскоре достигли вершины. на отмаш рубанул мечом, силуэт в горящем одеядии, свалив врага на землю. Для верности Аркан ткнул клинком еще раз и чуть не выронил оружие от приступа головной боли. — Черт бы побрал! — начал он. Но Фомор дернулся в последний раз и затих, и боль тут же отпустила. Рэм успел расправиться еще с одним врагом, мощным ударом по шее, прервав его жизненный путь. А там и наемники добили оставшихся. Стащили тела в кучу, облили ворванью из склянок и подожгли. — Так оно вернее будет. Поморщившись от расползающейся в воздухе вони, сказал молодой Аркан. — Нужно убираться отсюда и идти навстречу нашим. Разор должен был уже объявиться, да и от септимия ни слуху, ни духу.